Глава вторая. Небесный путь. Я никак не могла поверить, что сестра просто исчезла. Тем более воспользовалась порталом. Внутри храма стоит защита от перемещений, да и магического дара, чтобы привести в действие необходимое заклинание у Шарлотты от Радиас не было. Догадка пришла внезапно. Да это же полулегальная магия Фейри. Точно. Не зря от этого портала так несло хвоей. Я чуть не взвыла от досады. Сестра, видимо, совсем умалишилась, если связалась с этими лесными фанатиками. Ситуация становилась хуже с каждой секундой. Бронгильда посмотрела на меня с портрета. Я посмотрела на фото в руках. Факт оставался фактом. Даже если не принимать в расчет проблему с магией Фейри, сестра сбежала собственной свадьбы. «Скандал будет хуже, не придумаешь. Нужно срочно рассказать отцу». Но прежде, чем я успела сдвинуться с места, раздался грохот в дверь. «Шарлотта, поторопитесь». Голос был низким, с хрипотцой и звучал очень нетерпеливо. Я вздрогнула. «Это он, жених, Нейтан Гловер. Все пропало. Боюсь даже думать, как он отреагирует. Что же делать?» Пару секунд я металась между выбором сымитировать голос Шарлотты или спрятаться под туалетным столиком, но очень скоро отбросила эти глупые идеи. В конце концов, жених должен узнать, что свадьба отменяется. Набравшись мужества, я открыла дверь. Несостоявшийся родственник был при полном параде. Идеально скроенный фраг и белая роза в нагрудном кармашке. Его высокая фигура загородила весь проем, а рука была поднята для заклинания. Видимо, он, как и я, решил тоже немного поколдовать над дверью. Я нервно захихикала. Летице, какого черта вы здесь делаете?» Нахмурился некромант, опуская руку. «И не скажешь, что вышел из низов. Пальцы длинные, изящные. Не богохульничайте, мы же в храме». «Вот именно, и жрец ждать не будет». «Напоминаю, мы в главном столичном храме. Я и так еле уломал старика провести церемонию здесь на радость вашей матушке. Если он передумает в последний момент, я за себя не ручаюсь. Где Шарлотта?» «Вот и что я должна ответить? Передумала выходить замуж? Прыгнула в портал Фейри и скачет сейчас голышом на полянке с полуодетыми детьми леса?» «Летиция, очнитесь. Что у вас в руках?» Я посмотрела на фото, инстинктивно сжав кулак еще крепче. Надо отдать должное, чудесное эльфийское кружево пережило побег Шарлотты лучше всех, ни пятнышка, ни затяжки. Видите ли, тут такое дело, крайне неудобно сообщать вам. Я пыталась подобрать слова, но ничего путного в голову не шло. Летиция, вы издеваетесь? Он нахмурился. Говорите уже, к черту приличия не богохульничайте». Мне показалось, что я услышала какой-то странный гол, точно где-то неподалеку проснулся пчелиный рой. Но ничего не происходило. Некромант сжал кулаки, на секунду прикрыл глаза и шумно вздохнул. На его лице точно маска застыла невозмутимая вежливая полуулыбка, как если бы мы тут просто решили поболтать о погоде. Леди Эмерс «Соберитесь и ответьте. Где ваша сестра?» Хотя голос его был спокоен. Вопрос звучал как приказ. Так разговаривать с нашкодившим ребенком или прислугой, но никак не с благородной леди. От холодного взгляда, льдисто-серых глаз, мне стало не по себе. Как будто это я во всем виновата. Хочет знать? Да пожалуйста. С удовольствием скажу правду и посмотрим, Как слетит налет самодовольства с этого нахала. Она сбежала. Интересно, протянул некромант и обвел взглядом комнату. Я ждала, что он рассердится, начнет кричать или чего похоже, даже приготовилась спасаться бегством. Но не состоявшийся жених лишь сделал шаг вперед. Лицо его побледнело. Резко контрастируя с черными, как смоль волосами. Точно темный ангел возмездия, он навис надо мной с таким выражением, что тотчас захотелось покаяться во всех существующих и несуществующих грехах. Ну точно некромант, с таким видом только трупы допрашивать. Хотя каяться мне особо не в чем, разве что за поступок Шарлотты чуть-чуть стыдно. Я знаю не больше вашего. Попыталась спокойно объяснить случившееся. Она была здесь. А потом открылся портал и... Для убедительности потрясла фото в воздухе, изображая, как развеивается дым. «Значит, вы помогли своей сестре сбежать?» «Что? Нет?» «Понятия не имею, как вы это провернули». Заключил он, глядя в пустоту, точно говорил сам с собой. «Это не я, это магия Фейри!» Попыталась достучаться до некроманта. «Еще лучше. Вы использовали незаконное колдовство?» «Нет, мне и в голову бы это не пришло. Да где бы я такому могла научиться?» «Хм, пожалуй. Да, я бы на вашем месте сказал то же самое». Я посмотрела на Брунгильду, будто ожидая, что она подтвердит мои слова. Естественно, святая молчала. Это какой-то абсурд. «Знаете, Летиция...» А я был куда лучшего мнения о вашем уме, сказал Нейтан и ухватил меня за предплечье. А с виду такая рассудительная девушка? Прекратите, мне неприятно! Вскрикнула я, хотя мне скорее было страшно, чем больно. Не драматизируйте. Я всего лишь плачу вам тем же. Око за око, леди Эмерс. Так, приехали, еще один спятивший на нервной почве. Понятно, что Гловер в бешенстве и решил излить на меня свой гнев, но это уже чересчур. Немедленно отпустите. Я развернулась и пнула его кулачком в грудь, но для некроманта мой удар был точно комарийный укус. Чтобы вы скрылись, как ваша сестрица? Вот уж нет. Он вытянул меня из комнаты, и мы оказались в просторном коридоре храма. Я пыталась упираться, но его хватка была твердой. Он тянул меня куда-то в сторону выхода. Я опять услышала нарастающий гул, и ужасная догадка заставила сердце колотиться от тревоги. Проклятье, он же некромант. И не просто некромант, а злой, как тысячи демонов. Я прямо чувствовала, как анима выплескивается из него, наделяя мертвую материю жизнью. Статуя очередного святого на нашем пути закачалась, словно в трансе. И, сдвинув брови, захлопала белесыми глазами. «О, небеса, в мраморе же полно ракушечника. Если он не успокоится, то разрушит здесь все до основания». В конце коридора деловито прошагал мышиный скелет, цокая крошечными лапками по каменному полу. Стены башни заребели, точно кто-то невидимый месил их словно глину. «Прошу, Нейтан, успокойтесь, оно оживает!» Казалось, некромант только сейчас заметил, что вокруг нас творится что-то неладное. Он остановился, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Потом еще один. «Простите, не удержался». Извинился он, хотя по его виду раскаянием здесь и не пахло. Как бы побыстрее оказаться подальше от гневливого некроманта, расплескивающего свою аниму точно пьяный водонос. И я поглядела на украшенный лепниный потолок, и воображение нарисовало картину, как вся эта громадина валится нам на голову. «Уверенно, отец найдет способ все уладить». Со всем возможным миролюбием сказала я. «Не сомневаюсь», — прорычал он, но магию пока сдерживал. «Мне очень жаль, господин Гловер, что все так случилось». Принесла запоздалые извинения. «Пожалуй, начинать надо было с этого». Я еле поспевала за ним, пытаясь не оступиться на высоких каблуках. «О, уверяю, пока не очень», — зло хмыльнулся он. «Но я это исправлю». Все-таки Гловер решил устроить скандал. Я представила изумленные лица гостей, шепотки вокруг, матушку, схватившуюся за сердце, и бессильный гнев отца. И все это под пристальным взглядом прессы, алчущей грязных подробностей и сплетен. Я злилась на сестру, как никогда в своей жизни, но в глубине души понимала, Сбежала она, похоже, не зря. Нейтон Гловер просто ужасен. Нахальный, грубый и невнимательный. Он был бы чудовищным мужем для любой девушки, не говоря уже о Шарлотте. Тем временем мы вышли в холл сердца храма, куда сходились три лестницы. Земная, небесная и последнего пути. Некромант резко остановился так, что я запнулась о ковер. Наконец-то. Скоро все закончится, нужно нацепить невозмутимое выражение, чтобы не доставлять удовольствия газетчикам, когда мы спустимся. Я сделала шаг в сторону земного пути, что вел вниз, к гостям. Но Нейтон вдруг развернулся и потянул меня к небесной лестнице, что шла на вершину алтарной башни. Статуи святых с поднятыми руками точно пытались указать нам путь, ближе к небесам. Здесь должны были торжественно пройти жених с невестой, но... Похоже, он решил отыграться на мне. Сначала опозорит перед святым отцом, а потом окончательно убьет репутацию семьи Эмерс в глазах света».